Глава 73. Кристина излагает даме праведность возражения против тех, кто говорит, что женщины не способны ничего скрыть. В ответе та рассказывает ей о порции дочери Катона. «Госпожа, теперь я наверняка знаю и раньше тоже замечала, что многие женщины питают великую любовь и доверие по отношению к мужьям». Поэтому я удивляюсь мнению, которое повсеместно имеют мужчины. И сам мэтр Жан-де-Мен громко заявляет в своем романе о Розе, и другие авторы так делают, что мужчина не должен доверять своей тайны женам, потому что женщины не умеют молчать. Она ответила мне, «Дорогая подруга, ты, должно быть, знаешь, что не все женщины мудры, так же, как и не все мужчины. Поэтому если мужчина что-то знает, Он, конечно же, должен понимать, насколько разумна и добра его супруга, прежде чем поведать ей тайну, ведь это может быть опасно. Но когда мужчина знает, что жена его добра, мудра и скромна, никто на свете не достоин больше его доверия и не может служить ему большим утешением. Что же касается болтливости женщин, о которой говорят мужчины, и возвращаясь к женщинам, которые любят своих мужей, Такого мнения совсем не придерживался знатный римлянин Брут, супруг Порции. Эта знатная женщина Порция была дочерью Катона-младшего, племянника Катона-старшего. Ее муж, уверенный, что его мудрая и целомудренная жена умеет хранить тайны, рассказал ей о намерении его и еще одного римского патриция Кассия убить Юлия Цезаря в Сенате. Мудрая женщина, предвидя великое зло, которое из этого может выйти, изо всех сил старалась его отговорить от этого. Это повергло ее в такое беспокойство, что она измучилась и не спала всю ночь. Наступило утро, когда Брут вышел из своей спальни и собрался пойти и совершить задуманное. Порция, желая предотвратить зло, взяла бритву цирюльника, как будто бы чтобы обрезать ногти, и уронила ее. Затем, делая вид, что подбирает бритву, намеренно вонзила ее себе в руку. Служанки, увидев ее рану, вскричали так громко, что Брут вернулся. Увидев, что жена поранилась, он стал ее бронить и говорить, что брать в руки бритву не ее дело, а цирюльника. Она же ему ответила, что поступок ее был отнюдь не случайным. Она испытала, как ей придется совершать самоубийство, если задуманное Брутом предприятие обернется для него бедой. Он, однако, не дал себя убедить, немедленно отправился вместе с Кассием в Сенат и убил Юлия Цезаря. Их изгнали, и Брут, несмотря на то, что покинул Рим, был впоследствии убит. Когда Порция, его добрая жена, узнала о его смерти, то так опечалилась, что отказалась от радости и от жизни. Так как у нее отняли ножи и все вещи, которыми можно лишить себя жизни, ведь ее намерения были хорошо известны, она подошла к огню, взяла горящие угли, проглотила их, сгорела и умерла. Так скончалась благородная порция. Самым странным способом из тех, которыми кто-либо когда-либо пользовался, чтобы умереть.